Представьте себе весь ужас положения Доброй сердцем девушки С ее возвышенным умом и робким скромным характером Принужденной выслушивать весь этот грубый крик праздной толпы Полицейский грубо указал ей на узел с вещами И отрывисто спросил Что, Что у тебя там? Сударь, это... Что это? Я иду ага. И это все, что ты можешь ответить. Ха -ха. Нечего сказать, много. Ну ладно. Некогда мне тут с тобой. Вытряхивай давай все из узла. Ну-ка. Что у нас тут? Черт возьми. Простыни. Так, ага, прибор. Чарка серебряная. Ха. Так, так, еще. А шаль, шерстяное одеяло ну но, -ну, спасибо. Добыча не дурна. Тебе на этот раз посчастливилось. Одета, как трепишница, а имеет серебро. Эти вещи не ваши? Нет, сударь, но я... Ах ты, дрянная гарбония Ты воруешь вещи, которые стоят больше тебя самой. Я ворую? Да, конечно, ворую! да, Витлова. А вот стража! Тащите ее в Тихо, да пыли! И саморок третьего вербирует Давай, давай! Тихо! Тихо, тихо, наслушался Это я вас. Да. Среди этих криков и плоских шуток сквозь толпу с усилием пробирались два солдата и капрал. Ну вот и стража подоспела! Так, все, идем в полицию, там разберутся. Эх, жаль, что бастилию разрушили. Вот тебе там самое место. Сударь, пощадите. Пощадите? Позвольте мне сказать. Что? Объясни. Объясни, там в полиции объяснишь. Ну-ка, я сказал. Но, сударь, я ничего не воровал. Жалейте меня Ладно Пощадите Давай, давай Везти меня, как воровки Среди этой толпы Вот именно О, Пощадите Я тебе говорю, что все это ты объяснишь в полиции Здесь не место Смотрите-ка Всю улицу заняли Вон, шли Где же говорят тебе? Давай, поворачивайся И схватив несчастную за руки Он разом поднял ее с земли. В эту минуту солдаты пробились сквозь толпу и подошли к полицейскому. А -а -а! А он меня а? Да не Ой, надо! Зараза! Да не надо меня доколкать! Так, капрал, отведите эту девку в полицию. Я агент полиции. Пощадите меня, господа. Не уводите меня. И позвольте мне все рассказать. Давай, давай, Клянусь веди, вам, не я не украла ничего. Я хотела только помочь. Позвольте мне вам рассказать. Я вам сказал, я что сказала. здесь не место объясняться. Идите в полицию. А не пойдете по своей охоте, так вас туда потащат.